Глава 44 Вода в Неаполитанском заливе искрилась так ярко, что приходилось прикрывать ладонью глаза. День выдался ясный, и видимость была отличной до самого Везувия. Слева от горы простирался Неаполь, город, тяготеющий Греции. Неподалеку мелководное озеро Лукрино, соединявшееся с морем каналом. Историческое место. Здесь Агри подготовил свой флот к битве при акции – Теперь неподалеку базировался римский флот. Я прибыл с визитом к Катону на его виллу под Баи. Его вилла, в отличие от моей уединенной сублаквей, которую я все-таки построил, была настоящим курортом. По обе стороны полуострова теснились владения состоятельных римлян. Даже у Сенеки было здесь свое гнездышко, хотя он и жаловался на шум, аморальное поведение соседей и вообще называл это место пристанищем пороков. Именно здесь более ста лет назад Кальпурний, тесть Юлия Цезаря, задал стандарты роскоши. Атон происходил из древнего аристократического рода, и вилла уже давно была их собственностью. Чем заняться в бае? Только ублажать себя. Горячие источники служили нам ваннами, залив предлагал свои воды для прогулок под парусом, а виллы радовали видами и пирами». С наступлением темноты воды залива бороздили освещенные корабли удовольствий, а в их кильваторе плыла чудесная музыка. Я взял с собой акты, здесь не надо было притворяться, будто она не со мной, а с кем-то из моих приятелей. А Тон собирался жениться, и это был его последний холостяцкий сезон, что не помешало ему проводить время с некой незнакомкой. «Скоро я превращусь в персонаж комедий, над которым все насмехаются» сказал он, размахивая кубком, в мужа. «В комедиях насмехаются только над мужьями-рогоносцами», заметил я. «А ты уж точно не из таких». «И кто же та, которая смогла поймать в своей сети вечно ускользающего Атона?» Да, Атон был низкорослым, кривоногим и лысым, из-за чего носил парик, но при этом отличался богатством и прекрасной родословной, что делало его весьма привлекательным женихом. Что странно, он считал себя красавцем и старательно за собой ухаживал, смягчал бороду мокрыми хлебными катышками и выщипывал волосы на теле. Циничная улыбка слетела с губ, а то на взгляд стал мечтательным. О, она настоящая богиня. А то он не шутил, он действительно был влюблен. Такого я от него никак не ожидал. И кто же эта богиня? Она из Помпеев. Как-то я был там с визитом, так с ней познакомился. Надо бы нам туда съездить, я покажу тебе фрески. Ты все еще не назвал ее имя. О Помпеях я знаю, я хочу больше узнать о женщине. Ее зовут Попея, сказал Атон. Ты мог слышать о ее матери, которую тоже зовут Попея. У нее репутация самой красивой женщины Рима. Но поверь мне, дочь превзошла мать. Помпея, Помпея. «У меня хорошая память на имена, и я не сомневался, что уже слышал о ней. Но когда и где?» «Она жена Руфрия Криспина», — подсказала мне Акте. «Была его женой», — поправил Атон. «Они развелись. Она точно богиня, если ты согласен и даже рад стать вторым, а не первым. Знаешь, как говорится, последней любовью быть лучше, чем первой. К тому же все разводятся». Мать генерала Карбулона шесть раз была замужем. Всех пригласили к ужину, и гости начали стекаться в просторнейшую столовую. Прежде чем мы заняли свои места, перед нами преклонили колени рабы и омыли наши ступни дорогими духами. «Роскошь должна бить через край», — игриво подмигнул мне Атон. С этими словами он чуть ли не на цыпочках прошел к своему месту, оставляя на мраморном полу благоухающие следы. Среди прочих гостей на ужине был Гай Кальпурний Пизон, у которого тоже была вилла на этом полуострове. Он состоял в дальнем родстве с семьей жены Юлия Цезаря, и ему не повезло оказаться в орбите Калигулы. История поражает воображение. Калигула возжелал жену Пизона и принудил ее уйти от мужа, а потом обвинил Пизона в прелюбодеянии с нею и сослал его. Только из-за одной этой истории я чувствовал некую схожесть с Пизоном, ведь мы оба пострадали от рук Калигулы. Но не только это нас роднило. Насколько я знал, он исполнял на сцене драматические роли, пел и сочинял стихи. В общем, мне не терпелось с ним побеседовать. Я легко распознал его среди гостей. Дело в том, что Пизон был красив, но красота его не вызывала зависти, а, напротив, дарила умиротворение». Я искренне желал общения с более опытным человеком, но Пизон при нашем знакомстве чуть ли не распростерся передо мной, и так я понял, что даже если сам забуду о своем статусе, другие будут помнить о нем всегда. «Давно хотел с тобой побеседовать», — сказал я после ужина Пизону. «Думаю, у нас много общего». «И что же это?» — искренне улыбнулся Пизон. «Меня тоже интересует искусство». Я пока не зашел так далеко, чтобы заявить себя как артиста, но мне бы этого хотелось. Меня привлекают и музыка, и актерская игра. Скажи, где ты выступаешь?» «В частных домах и на частных сценах», — ответил Пизон. «Возможностей много». «Ты никогда не думал выступать на публике?» Пизон откинул назад голову и рассмеялся. «Нет, на такое я не решусь». «Почему?» — упорствовал я потому что актеры, певцы и танцоры – все представители низших классов. Но при этом мы восхищаемся их талантами и многих осыпаем богатствами. Это правда, но классовая принадлежность ценится дороже денег. Родословное и положение в обществе – вот что главное. Я видел, что Пизон начинает испытывать некоторую неловкость. Да, но если заглянуть вглубь истории, все благородные семьи имеют весьма скромные корни. «Если бы Зевс не любил поискать приключения на стороне и не наплодил потомков среди смертных, сейчас немногие могли бы похвастаться, что в их жилах течет божественная кровь». «Да-да, я понимаю», — смутился Пизон. Теперь он точно чувствовал себя неуютно. Видимо, припомнил, что император, по слухам, питает симпатию к простолюдинам или к и шантропе, как он сам их называл. «Я бы спонсировал твое появление на публичной сцене», — предложил я. «Может быть, может быть. Благодарю очень щедро с твоей стороны». И он бочком-бочком отошел от меня и скрылся в толпе гостей. Я чуть не расхохотался. Пизон слишком цеплялся за свой статус, чтобы стать настоящим артистом. В ту ночь я лежал на кровати в огромной спальне с высоким сводчатым потолком и слушал разносящуюся над водой переливчатую музыку. В открытые окна с видом на залив задувал свежий бриз. Пизон, Атон, будущая жена Атона. Я попытался представить, какая она, если Атон так ей увлекся. Руфрий. И тут я вспомнил. Я ее видел еще совсем мальчишкой в тот день, когда Крисп взял меня с собой на скачки колесниц. Мы потеснились, уступая ей место. Она села рядом со мной, жена старого претерианца. Она обитала на Олимпе среди богов, а если была смертной, то пила амброзию, чтобы стать одной из них. Женщина, благодаря которой я наяву увидел Елену Троянскую. Женщина, старше меня. Сколько же ей сейчас лет? И я уснул, пытаясь ответить на этот вопрос. Далее я посетил флот, который базировался у мыса Мизен на самой оконечности полуострова с внешней и внутренней гаванями. Аникет уже приличное время командовал флотом, и я искренне обрадовался, увидев его после долгой разлуки. «Мой дорогой друг, мне так не хватает тебя в Риме», — признался я. «Но я понимаю, что твое место здесь и так лучше для всех. С таким командующим я могу спать спокойно». Аникет положил руки мне на плечи и посмотрел прямо в глаза. «Мне тоже тебя не хватает, я часто о тебе думаю». «Надеюсь, ты под надежной защитой, и тебе ничто не угрожает». «Все хорошо, тебе не о чем беспокоиться», – заверил я. Мы обменялись всего парой фраз, а у меня было чувство, будто мы и не расставались. Аникет доложил о состоянии флота и о некоторых своих действиях, о которых не докладывал в письменной форме. Например, он наладил новые торговые пути с Индией, Также он предложил подумать об отправке части флота в Красное море, где наши корабли были бы полезны в сезон муссонов. Упомянул о том, что уровень воды в гавани немного изменился, и в области произошло слабое землетрясение, но тревожиться мне не о чем. «Останься с нами на эту ночь. Мы устроим для тебя зрелище, гарантирую, ты будешь в восторге» и он сдержал слово. «В гавани устроили имитацию морского сражения, в разы лучше любого из тех, что я видел в специально заполненных водой амфитеатрах». «В бою участвовали три корабля. Они исцепились, моряки пошли на абордаж, а потом один стал разваливаться и затонул так быстро, что у команды просто не было шансов спрыгнуть в воду и спастись». «Корабль специально сконструирован так, чтобы в определенный момент развалиться», — пояснил Аникет но не отличишь от реального крушения». «Хитро придумано», — кивнул я, «выше всяких похвал». Члены команды затонувшего корабля вплавь добрались до берега. Все отличные пловцы, естественно, готовые к внезапному крушению. «Не волнуйся, никто не утонул», — сказал Аникет. «Иллюзия и реальность — разные вещи».